Глава шестая. «Загадка крыши и фараона Ора». Костя стоял возле проклятого окна, сжав кулаки и стиснув зубы. Теперь он злился на мумию еще сильнее. Из-за нее друг теперь тоже считал его выдумщиком, глупым фантазером, как и все остальные — Митька, наверное, больше вообще не будет ему верить. И это тоже могло быть частью проклятия, которое мумия наслала на Костю за то, что он ее потревожил. Или за что-то другое, о чем он еще не знает. Ему хотелось запустить в это дурацкое окно камень. Даже много-много камней, но он понимал, что этим не навредит мумии, а только сделает хуже самому себе. Восставший из мертвых фараон все равно окажется сильнее. А вдруг... «Я и вправду все это выдумал. Вдруг мне до сих пор снился кошмар, а проснулся я только сейчас, и никакой мумии уже нет». Подумал Костя, чтобы проверить себя, он решил снова подойти к двери злосчастной квартиры. Прислонив к ней ухо, как уже делал раньше, он ничего не услышал. Тогда он еще больше засомневался во всем, что происходило до сих пор. «Записка от мумии». «Черный двойник на крыше, съеденная кобра и птичка, египетские иероглифы в реферате. Было ли все это на самом деле?» «Но я видел и слышал уже так много! Неужели столько всего могло присниться в одном сне?» — неожиданно для себя вслух сказал Костя. Вскоре за дверью раздался звук, который нарушил пугающую гробовую тишину. Он был скрипучим скрижащущим и неприятным. И Костя, как и в прошлый раз, представил каменную плиту, которая отодвигалась, чтобы выпустить из саркофага мумию. Все повторялось. Только вот сейчас Костя не убежал сразу, да и старушка не появлялась, чтобы прогнать его отсюда. Костя все так же стоял возле двери, сам не понимая, чего ждет. Но он чувствовал, что-то обязательно произойдет. И он должен это увидеть. Долго ждать не пришлось. В щели... Между дверью и стеной появился сложенный листок бумаги. Костя с опаской подошел поближе, резко выхватил его, сразу развернул и прочитал два слова «Не уходите». Мумия видела, что он был не один, а с Митькой, значит, она следила за ним постоянно или самостоятельно, или с помощью своего черного близнеца. «Кстати, где он сейчас?» «У него тоже должно быть какое-то логово, как у мумии», — подумал Костя. «Может, оно на крыше этого дома?» От страха Костя перестал чувствовать руки, которыми держал записку. Но все-таки он решил проверить, здесь ли обитель тени двойника. Там он, возможно, найдет ключ к разгадке тайной мумии, которая его преследовала. «А что делать с очередным посланием?» Кажется, Мумия снова хотела что-то ему сказать, поэтому и попросила остаться, но Костя боялся начинать разговор. Вдруг она с помощью своих проклятий превратит его в какое-то жуткое существо и утащит в мир мертвых фараонов. И все же, несмотря на страх, Костя снова приложил ухо к двери. Его тянуло к этой тайне как магнитом, и одновременно он страшился того, к чему может привести разгадка. «Есть знания, которые опасны для жизни», — так говорил Петрович А в этот момент Костя услышал стук. Он раздался с другой стороны двери. Точно такой же он слышал в трубе на крыше своего дома. «Я не буду отвечать. Ты не утащишь меня в свой загробный мир. Но я раскрою твою тайну и избавлюсь от твоего проклятия», — прошептал Костя в щель между дверью и стеной, и сам, испугавшись того, что сказал, взлетел по лестнице на пятый этаж. Наверху был точно такой же люк на крышу, как и в его доме. И на нем тоже висел замок. Костя поднялся по железной лесенке и подергал крышку. На всякий случай вдруг замок слабый сам отвалится, но он держался крепко, а люк не открывался. Вот только это не означало, что там, на крыше, не было логова черного двойника. Он же был тенью, а значит, мог проникать куда угодно, даже сквозь закрытые двери и люки. «И ко мне домой?» «Получается, тоже...» — с ужасом подумал Костя и чуть не упал с лесенки, услышав сзади голос. «Что ты там делаешь?» Обернувшись, Костя увидел красивую девочку с длинными светлыми волосами в голубом платье с ромашками, которая стояла в обнимку с зеленоглазой куклой. Как ему показалось, она была младше лет на пять. «Хочешь на крышу? Так ее же закрыли. Ты разве не слышал?» — продолжала спрашивать девочка. Костя только кивал в ответ, не зная, как лучше — сказать правду или выдумать что-нибудь. — А ты, кажется, не из нашего дома. Я тебя здесь раньше не видела. Может, ты новенький, переехал только что? Так вот, крышу закрыли после того, как там случилось кое-что с одним мальчиком. Кое-что очень страшное. Девочка собиралась продолжить, но тут, из квартиры, возле которой она стояла, раздался мужской голос, и она протараторила. — Все, мне пора, меня папа зовет. — «Подожди, что случилось с мальчиком?» — крикнул ей вслед Костя, но девочка уже исчезла за дверью, плотно закрыв ее за собой. Придя домой, Костя сразу сжег в ванной вторую записку от мумии. Точно так же он поступил и с предыдущей. Потом пообедал и начал делать уроки, но ничего не получалось. Все мысли были слишком далеки от школы и учебы. Что за ужасный случай с мальчиком из дома с загадочным окном? Не связан ли он как-то с мумией? Ведь что-то произошло именно на крыше, там, где находится логово черного близнеца мумии, как считал Костя. А если бы он сам все-таки попал на ту крышу? С ним ведь тоже могло случиться ужасное. Столько тайн, и пока так мало подсказок. Где же их взять? Костя взял с полки оставшиеся учебники по нужным предметам, потом достал рефераты и, посмотрев его, увидел совершенно чистые листы. Сейчас на них не было вообще ничего, даже древнеегипетских символов. Костя снова и снова перебирал страницы, переворачивал их, подносил ближе к лицу, но там так ничего и не появилось, как будто он и не распечатывал никогда свой реферат. Он сел за компьютер и открыл папку, куда собирал рефераты и материалы для них. Вчера там был файл под названием «Неизвестный фараон Ор». Статья которую Костя отыскал с большим трудом на сайте библиотеки с редкими книгами. И еще один. реферат о фараоне Ори теперь ни того, ни другого не было. Он проверил корзину. Вдруг случайно удалил. Она была пуста. Костя воспользовался поиском, но компьютер выдал лишь надпись. Поиск не дал результатов. «Как же так? Они же были тут. Куда они могли подеваться?» Вслух удивлялся Костя. В комнату заглянула мама. «Потерял что-то. Помочь тебе поискать?» — спросила она заботливо. «Нет, мам, я сам справлюсь», — ответил Костя, хотя очень в этом сомневался. Он запомнил фамилию автора статьи. Профессор Петр Арсеньев, специалист по истории и культуре Древнего Египта. Но пока он не смог ничего отыскать ни по фамилии Арсеньев, ни по словам фараон Ор, а на сайте библиотеки вместо статьи теперь была надпись «Страница не найдена». У Кости появилось ощущение, будто кто-то специально стер всю информацию о загадочном фараоне. Костя попытался вспомнить, что именно было написано в той статье, ведь он читал ее совсем недавно, когда готовил реферат, но скоро понял, что в памяти осталось совсем немного. В начале XX века археологи нашли гробницу неизвестного фараона. Там был золотой гроб, четыре кувшина и еще кое-какие предметы, на которых остались только следы от стертого имени. Оно было похоже на имя Ор. И еще археологи доказали, что ее взломали еще в далекие времена, но тогда злоумышленники не взяли золото, а лишь постарались уничтожить имя похороненного фараона на стенах и предметах внутри гробницы. Они даже изуродовали золотую погребальную маску, словно хотели, чтобы никто не узнал, кто именно там похоронен. Но несколько египтологов, таких как Петр Арсеньев, выяснили, что это, скорее всего, Ор. А еще в статье было написано, кто и почему мог сделать такое с гробницей, но Костя никак не мог это вспомнить, хотя еще вчера точно знал и даже собирался рассказать на уроке. «Кто-то хочет стереть все о неизвестном фараоне Оре, и из моей памяти подумал Костя». Ему вдруг пришло в голову, что загадка Ора может быть как-то связана с тайной мумией, которую он видел в окне вот только как именно. Он всегда очень любил захватывающие истории о рискованных приключениях, а теперь сам попал в такую, только уже невыдуманную, а поэтому по-настоящему опасную. Он должен был узнать, что скрывает мумия, чтобы избавиться от проклятия и раскрыть тайну фараона Ора. Но с чего начать, если все так запутанно? Если бы Митька ему помог, вдвоем было бы легче справиться. Но для этого нужно, чтобы друг ему поверил. Костя решил, что завтра в школе еще раз попробует поговорить с Митькой и на этот раз расскажет абсолютно все. Утром Костя, как всегда, проходил мимо окна мумии. На этот раз оно было закрыто занавесками. Не оставалось даже узкой щелочки, через которую можно было бы что-то разглядеть. Но он и не хотел. Пусть бы эта мумия вдруг исчезла навсегда, так же неожиданно, как появилась, а вместе с ней ее проклятие. Тогда можно было бы жить спокойно, как раньше, и ничего не бояться. Первым уроком была физика. Костя немного опоздал, и поэтому не успел поговорить с Митькой. Его вызвали к доске и попросили рассказать о силе упругости. Вчера он успел прочитать параграфы и кое-что запомнил. По крайней мере, ему так казалось. А потом снова занялся поисками информации о фараоне Ори. Сейчас Костя начал говорить, но смог произнести только три слова. Сила упругости — это... Больше он ничего не помнил. Но ведь вчера он читал учебник. Учительница Инна Витальевна строго смотрела на него и ждала. Что он скажет дальше? И весь класс ждал. А он, нахмурившись, пытался отыскать в памяти информацию о силе упругости, но вместо нее в мыслях крутилось совсем другое. Фотографии раскопок гробницы Ора, которые он так и не смог показать на истории. Древнеегипетские символы и записка от мумии со словами «Не уходите». Митька пытался подсказать. Изображал что-то руками, шептал, но Костя ничего не понял. — Куликов, ты не готов к уроку? — Уж от кого? А от тебя я такого не ожидала. — сказала Инна Витальевна разочарованно. — Можно мне повторить немного, и я все расскажу. Я вчера учил, — пробормотал Костя растерянно и добавил совсем тихо. — Кажется, — Инна Витальевна кивнула. — Хорошо, Костя, даю пять минут на повторение, а я пока напишу на доске информацию по новой теме. Сев на место и открыв учебник, Костя начал перечитывать параграф, но буквы стали расплываться перед глазами, и вместо них... Появились вертикальные столбики древнеегипетских иероглифов: «Стрела, глаз, солнце, кобра, птица». Мумия снова играла с ним в свою странную жестокую игру. А ее проклятие не переставало его преследовать. У Кости от ужаса перехватило дыхание, и он закашлялся. «Инна Витальевна, можно выйти? Мне плохо!» С трудом проговорил он. Стоя у доски, она повернулась к Кости и пристально на него посмотрела. «Все с тобой ясно, Куликов». «Выйти ты, конечно, можешь, только потом не удивляйся тому, что увидишь в журнале после сегодняшнего урока». Костя, не дослушав, выбежал из кабинета физики.